Во время беседы с Чебрикиным я вспомнил один фантастический рассказ, который прочёл ещё в детстве. Сюжет не помню, героев не помню. Отложилось только, что герои столкнулись в космосе с чем-то таким, чего быть не могло. И тогда один из героев решился на смелую гипотезу. А вдруг мир совсем не таков, каким мы его себе представляем. Как мы познаём мир? рассуждал герой. Мы познаём мир с помощью научной методологии. Что это значит? Ну вот, например, есть некий чёрный ящик с синей и красной лампой и кнопкой. Учёный проводит серию опытов. 20 раз нажимает кнопку, и каждый раз загорается красная лампа. Если учёный добросовестный, он проведёт ещё серию опытов. Ещё раз 20 нажмёт кнопку. Каждый раз загорится красная лампа. Учёный выведет закон. При нажатии на кнопку ящика Загорается красная лампа. Закон опубликуют в школьных учебниках. Наука сделана. Это правильно. Помню на самой первой базовой лабораторной работе по физике в институте нас заставили заниматься какими-то глупостями. Мы брали стальной цилиндрик и измеряли его высоту микрометром по 10 раз одну и ту же высоту. Значения получались чуть-чуть разные, потому что у каждого прибора есть ошибка. Да и цилиндрик не идеален по высоте в разных точках. Потом мы вычисляли среднюю высоту цилиндрика, среднюю ошибку измерений и какую-то там среднюю квадратичную ошибку, кажется. В общем, учились делать измерения по-научному. Формулы специальные были. Но кроме формул мы узнали и еще одно правило. Не формульное, а жизненное. Крайние значения отбрасываются. Крайние значения всегда отбрасываются. То есть, если в результате 10 измерений одно значение резко выделяется на фоне остальных, оно признаётся ошибочным. В простейшем случае с цилиндриком это было настолько самоочевидно, что никакого внутреннего протеста не вызывало, напротив, вызывало только внутреннее согласие. Ну, в самом деле, Если все значения измерений колеблются между 15 и 1,1 мм и 15 и 4,1 мм, то значение 158 мм естественно нужно выбросить при подсчёте среднего. Явная ошибка. То ли измерил неточно, то ли записал неправильно. Не может же цилиндрик в 10 раз увеличиться в какой-то момент. А на практике отбрасывается даже значение 15,8. Такое отклонение измерения на фоне остальных считается недопустимым. Это я к тому, что если вдруг в бульварной прессе появляется сенсационное сообщение, На ящике загорелась синяя лампа. То вывод ясен. Явный бред. Какая-то человеческая ошибка. Крайнее значение. А если фанатики не уемутся, можно взять ящик и провести серию опытов специально для дураков. Сам великий к тому времени учёный, открывший закон ящика не будет, конечно, проводить этот опыт. Практикантам даст потренироваться. Пусть получится, даже полезно. Ведь в науке, что самое приятное, опыт может провести и убедиться в горении красной лампы любой и каждый, кто умеет жать кнопку, причём сделать это он может в любой точке земного шара. Это и есть воспроизводимость результата на которой строится наука. Ну, нажмут практиканты ещё 20 раз на кнопку. Ну, 100 раз нажмут. 1000 раз никто нажимать не будет. Скушно и бессмысленно. Ещё раз подтвердят закон. Красное загорается. Но что если внутри ящика стоит логическое устройство, которая зажигает синюю лампу в среднем один раз на десять тысяч нажатий кнопки или один раз на сто тысяч нажатий, на миллион, тогда это и есть чудо, то есть явление, противоречащее известному физическому закону и происходящее непонятно когда. А вдруг мир как раз и устроен чудесно, рассуждал герой того фантастического рассказа. Ведь природа для нас тот же чёрный ящик, вдруг на миллион нажатий один раз случается чудо. Со времён прочтения фантастического рассказика прошло много времени. Я стал большой дядькой По ходу произрастания выучил всякие науки, мерил цилиндрик в институте, а главное, понял всю наивность того рассказика, точнее его автора. Расстался с детскими иллюзиями и неразрешимыми вопросами. Бывает в детстве и отрочестве у каждого мыслящего существа человеческого рода племени Такой период, когда ребенок задумывается о мире, в котором живет. Например, о том, фатален мир или нет. В чем смысл жизни. Зачем нужна любовь. И о прочей ерунде, не имеющей никакого отношения к будущей зарплате. Науки... Последовательно физика, психология и танология уже ответили на все эти вечные вопросы. Мир стал более понятным и менее чудесным. Чудес не бывает. В общем-то довольно справедливо решает для себя взрослый, умудрённый опытом человек. Но исключения тем не менее случаются. 21 сентября 1921 года в германском городе Опау зажглась синяя лампа. Там был крупнейший химический завод по производству азотных удобрений. Амиачную селитру делали. Её насыпали в кучи, кучи слёживались, и чтобы их расколоть, в массиве долбили лунку туда ставили небольшой зарядик, который взрываясь, дробил монолит для погрузки в вагоны. Это было безопасно. Это было абсолютно безопасно, потому что 10, 20, 100 тысяч взрывиков прошли без последствий. Более того, 20 тысяч дроблений взрывом прошли без эксцессов. Это был закон. Правило: удобрения не взрываются. А 21 сентября произошло исключение. Сдетонировала вся аммиачная селитра на складе. Если бы, как в гипотетическом примере из фантастического рассказа, действительно просто зажглась дурацкая синяя лампа на ящике, Этому чуду никто бы не поверил, да и мало кто его заметил бы. Но здесь взорвался склад химический завод и половина города. Погибли сотни людей, а на месте взрыва возникло озеро глубиной 20 м и площадью 100 на 165 м. Не заметить такое чудо германским учёным Было сложно. А в 1991 году уже в России, под Рязанью, на окраине города Сасова, в чистом поле, уже без всяких детонаторов взорвалось и испарилось 32 тонны сельхозудобрений. Ну что за прелесть это, аммиачная селитра. Сразу пошли разговоры о пришельцах и НЛО потому что поверить в инопланетян нашим людям легче, чем в чистое чудо. А разве не чудо по всей стране эта селитра десятилетиями кучами лежит, выброшенная колхозниками в мешках на поля, и вдруг ни с того, ни с сего самопроизвольно происходит чудо взрыва. Ну, хорошо. Пускай не чудо, назовём более нейтрально исключение откуда оно берётся в микромире действует случайность вероятность а в макромире законы на основании физических законов мы делаем предсказания так вроде так